«Марианна Красовская. Нани Краноцкая. Маленькая хозяйка большого дракона». Книгу читает Екатерина Пермякова. Глава первая. «И где же тут лошадь?» — грозно спросила Дарьяна, упирая руки в боки и поднимаясь на носочки, чтобы казаться повыше. «Конечно, конечно. Лошади нет никакой. Вы так правы и дальновидны. Прекрасная...» Ласково согласился с девушкой торговец. Противный тип, чернявый, кудрявый, с блестящими лживыми глазами. «У нас есть много лучше. Сами взгляните, красавица. Это же самый, что ни на есть, настоящий дракон!» «Какой это дракон?» Сурово ответила крохотная девица с жгучими черными косами, украшенными алыми лентами. «Глянь-ка, ящерица-переросток!» «Заморожь и...» Она взглянула брезгливо, словно пытаясь найти определение новому виду червяков. Не нашла, воздержалась, лишь сплюнула рядом на землю. «Что вы, что вы, миледи? Вы сами смотрите. Вполне натуральный дракон. Вы пощупайте только. Вот хвост, вот загривок, вполне и упитанный даже. Глаза разглядите!» «За кого вы меня тут решили держать? За Бавырлу?» «Совесть выкинули по дороге на рынок, а ли стыда не видали и вовсе?» «Да каждый заяц знает, драконы, они с крыльями, с настоящими, они как у куры и здоровые, как дом», — подумала и добавила. «Во все два этажа?» «Так это боевая ипостась, вам ее точно не надо, красавица!» «Во-во! Так на кой мухомор мне? Боевой дракон в деревне!» «Не, мне лошадь нужна. Прощайте». «Да погодите же, милостивая госпожа!» — заюлил торговец. «Я же о том вам и толкую. Ошейник же магический. Сами поглядите. Если его не снимать, то дракон будет вот такой, мирный, покорный, ничуть не хуже лошади». Дарьяна поглядела. «Действительно». ошейник красненький кожаный с камушками и теснением хорошая вещь добротная, а что если сколько говорите стоит ваша животинка уставилась она на чернявого, пытаясь сделать самое что ни на есть нищий вид сами мы не местные семеро по лавкам так есть хочется чтоб переночевать негде. про себя проклинала глупую идею надеть на базар лучшее свое платье, да еще в косы шелковые ленты вплести. Да, мечтала гриньку своего встретить. Думала, увидит он ее такую красивую, проводить непременно захочет. Эх, а надо было рубаху надевать самую ветхую, а вот и скидку бы выпросила сейчас. Двадцать золотых, госпожа. Сколько? — поперхнулась девица. «Уважаемый, вы вообще куда приехали?» «Тут на всю деревню десятка золотушек не найдется. Это даже с учетом золотого зуба старосты. Идите вы на... в... в Ицбург вон. Там, поди, найдутся желающие». «А сколько у вас есть?» С надеждой спросил торговец, заметно грустнее. Дарьяна посмотрела на дракона». Тот лежал молча, тяжело дышал. Глаза его были затянуты мутной пеленой. Страшный, облезлый весь. Серая, незрачная шкура потрескалась. Кое-где даже бурые пятна на ней. Не такой уж и большой, особенно если не видно хвоста. Похоже, зверь этот помрет в ближайшее время. Или это она? А это самка или самец? Деловито осведомилась девица. «Если самка, она несет яйца? Все ведь знают, что драконы, они как куры». «Это самец?» «Неуверенно», — Не сказал Чернявый. «А это важно?» «Ну, конечно», — всплеснула Дарьяна руками. «Самку бы взяла. Вы только представьте, омлет из драконьих яиц». Ей показалось, или в мутных глазах дракона мелькнул разумный огонек, Очень-очень недовольный. «Самец!» — вздохнул торговец. «Абсолютно точно. Хотите под хвост заглянуть?» «Нет, мне лошадь нужна», — вздохнула Дарьяна, отходя и на всякий случай ощупывая кошель на поезде. «Пятнадцать ребрушек!» Девица остановилась. Ровно столько у неё и было, ни больше и не меньше. «На эти деньги можно купить маленькое стадо коз или неплохого мерина». Ну да, по деревенской девице и не скажешь, что у нее есть столько денег. Но вообще-то Дарьяна умная и предприимчивая. А еще скупердяйка, каких мало. И в век бы не потратила свои накопления. Да что поделать, если ее Маруся скопытилась. И вот вроде бы не особо ей и нужна лошадь, но привыкла уже. В деревне до одинокой бабе без лошади тяжко. Хотя ослика можно купить. Вот, купит она ослика. Дракона покупать это уж совсем уметь нужно. Нет, Дарьяна, ты взрослая и разумная баба. Ослик – идеальный вариант. Никаких этих драконов.